Глава шестая. Казалось, что этот день неудач и провалов не закончится никогда. Именно так думала Лаура, медленно идя домой по цветущему, в ярко-зелёной листве городу. Лето только начиналось. После жаркого начала мая пошли дожди, смывая с домов и деревьев всю накопившуюся зимы грязь. И вот лето ворвалось в город, яркое, шумное, радостное. Что не скажешь о настроении Лауры. Три часа Лев Корнеев, именитый супер-пупер-столичный шеф, практически не обращал на девушку никакого внимания, словно специально игнорируя вопросы и ответы, которые она давала вперед всех. О дегустации и презентации вообще речь особая. Он даже пробовать не стал, в отличие от бородатого здоровяка, который умял несколько ложек ее молочной девочки, подмигнул и улыбнулся. Это было приятно. Пожалуй, самый приятный момент за весь день. Корнеев же рассыпал комплименты блондинке зрелого возраста, одетой как подросток, двум сестрам брюнеткам Но не Лауре. «Да и чёрт с ним!» — сказала громко. Мамаша с ребенком в коляске обернулась. Осуждающе покачала головой. Но обидно было не это, не дегустация и бесформенная куча торта на столе, который девушка с таким удовольствием пекла, Анисимова считала, что первое знакомство все испортило, то, как она навалилась на Корнеева, потом еще нагрубила, хотя он начал первый. А потом он возьми и объяви, что по итогам курсов возьмет лучшего ученика к себе, даст рабочее место. А это такой шанс сделать первый шаг к мечте, о которой можно только мечтать. Но Анисимова профукала свой шанс, и не видать ей ничего. Было обидно. По пути попался киоск с мороженым. Лаура выбрала вафельный рожок с двумя шариками фисташкового мороженого. У нее стресс. Ей необходима доза сладкого, как воздух, иначе можно заработать какую-нибудь болезнь. А все болезни, как говорят доктора, от нервов. А Лауре это не нужно. Немного самобичевания, а потом жалости, плюс вкусняшка и разговор с подругой должны были излечить сегодняшние моральные раны. Подруга позвонила, как всегда, вовремя, словно чувствовала настрой Лауры. «И чего это вам не отдыхается?» «Так мы отдыхаем. Второй день. А мы уже обгорели и устали». «О, так это только второй. Сейчас облезете и по новой обгорать». «Лаур, что с голосом?» Светлана волновалась за верного гнома, как при знакомстве назвал Анисимову Павел. Все отлично, мороженку ем». «Ты же сказала, никакого сладкого». Да, в жопу. Пусть модели худеют. У меня кость широкая, и вообще, все весы врут. Ты и так прекрасна, ты права. Тем более в новом образе. Такая куколка и конфетка. Как первый день занятий. Надеюсь, шеф проглотил язык, попробовав твою молочную девочку. Светочка специально сделала акцент на девочке, сказав фразу томным голосом. О да, я навалилась на шефа всей массой и силой, и дала ему все попробовать серьезно «Да, серьезнее некуда». «Лаур?» «Правда. Упала на Корнеева. Придавила. Испачкала в креме. А до этого таксист, скотина такая, чуть в аварию не попал. Торт упал, короче. Девочка оказалась бесформенной, а не молочной». «Вот это да. А как сама?» «Нормально, домой иду». Задание дали. Изготовить каннеле по традиционному французскому рецепту. «Это что?» Я примерно представляю, но не готовила. Пойду изучать рецепт. Так вроде вас учить должны. Это домашнее задание. Завтра день французской кухни. Господи, как все сложно. Так, а вы там чего? Крестницу мне уже сделали? Передай Соколову, что если он будет плохо стараться, то бубенцы ему не нужны. А то отцовское ружьё давно не стреляло. Вообще-то я все слышу. Муж Светочки влез в разговор. «И это прекрасно, Соколов. И, кстати, вопрос к тебе. У вас перед домом часто выкладывают цветы?» «В смысле?» «В смысле, может, кто помер?» «Не знаю, не было такого». «Понятно. Ну, пока, молодожены. у меня здесь дела намечаются». Лаура как раз дошла до дома. Оказывается, если идти через дворы и парк от ресторана, то можно добраться без такси и автобуса. Девушка доела мороженое, остановилась, наблюдая, как щуплый парень в кепке выкладывает какие-то буквы на асфальте из красных гвоздик. «Да твою же мать!» Хотелось выругаться красивее, но вырвалось лишь это. Неподалеку в теньке стояло с погнутым номером и треснутым бампером такси. А у подъезда. Его водитель на глазах у изумленных, возвращавшихся домой соседей, копошился под балконами, напевая под нос какую-то веселую мелодию. Лаура подошла ближе. Склонив голову, начала разгадывать ребус из гвоздик. Выходило, что было написано «Лаур», а дальше половина буквы «А». «Богиня моя, ты вернулась!» Мужчина стремительно оказался рядом, схватил руку девушки и припал к ней губами, царапая усами. «Что это значит? Вы в своем уме?» «Я без ума от тебя, моя ягодка, солнышко, моя горная стройная лань». «Однако...» Таких эпитетов Анисимова Лаура 23 лет от роду не слышала никогда. Ну, разве что на ферме, когда противная доярка Клава, с которой у девушки не было абсолютно никакого коннекта, могла бы ее коровой. А тут такая радость привалила. Оказывается, Лаура никакая не корова, а горная стройная лань. «Слушайте, как вас там, Вартан?» «Я Тигран, моя царица». А Тигран, как сказал, так и сделал. Я обещал выложить твое прекрасное имя цветами». Лаура помнила, он обещал, но привыкла делить все обещания мужчин на два. «Розами». «Что свет моих очей?» Тигран, не выпуская руку девушки, смотрел с трепетом, представляя, как она понравится маме, которая вот уже десять лет с тех пор, как ему исполнилось двадцать, ищет невесту. «Обещали розами. Почему гвоздики? С памятника Ленину украли?» Анисимова вредничала, как и полагается, горной стройной лани. Так сказать, держала Марку. Ну, когда она еще может себе позволить вот так указывать мужчине, что, мол, обещал розы, а тут гвоздики? И спасибо еще, что не герань. Это оказалось так неожиданно приятно, и Лаура в полной мере, хоть и на минуту, ощутила, что значит клевать мозг, пить кровь и вить веревки. Не было роз. У Армена были только гвоздики. Тигран снова припал к руке. Лаура попыталась освободиться, но не получилось. А вообще мужчина старался, заморочился, приволок цветы. Он молодец. Не то что некоторые в ее жизни, которые ромашки полевой не подарили, а претензий было хоть отбавляй. Я не понял. Это что за хмырь? На грубую фразу, произнесенную низким басом, обернулись и Лаура, и Тигран. Нет. Лаура берет свои слова обратно, что сегодня неудачный и паршивый день. Это успех. Это триумф женского самолюбия, которое было совсем недавно растоптано и размазано с кремом по черному мрамуру ресторана Два барашка. Даже мурашки побежали по спине, а во рту пересохло. Мужчина громко хлопнул дверью автомобиля. Размашистой походкой приближался в сторону цветочной композиции. Это ты кто такой? Голос тиграна перешел на фальцет. И акцент стал еще заметнее. А ну, брысь, блоха, пока не раздавил. Ты вообще что себе позволяешь? Тебя никто не звал и не смей здесь качать права. Иди в машину, с тобой потом поговорим. Да, сейчас бегу, и волосы назад. Да, отвали от нас. Тигран вышел вперед, закрывая даму. Лаур, я не понял, кто это. Высокий широкоплечий мужчина, в облегающий бицепсы и грудь в черной футболке сжал кулаки и сплюнул на асфальт. «Жених мой! Вартан! Ой, нет, Тигран!» Это первое, что пришло Анисимове в голову. «Глупость, но этого человека пора поставить на место. Слишком много он о себе возомнил».